Таис с детства любила заросли ненюфар. Казалось, в темной и глубокой воде они скрывали какую-то тайну или обиталище прекрасных нимф реки, или утонченную драгоценную вазу, или сверкающий перламутр раковины. Таис быстро научилась нырять. Как ей нравилось уходить вглубь, под кувшинки и любоваться солнечными столбиками, просекающими сумрачную воду. и вынурнуть вдруг на ослепительный зной среди плавающей зелени и цветов, над которыми вьются радужно-крылые стрекозы. И сейчас, как в детстве, Тайс вынырнула среди лилий. Нащупав ногой ослизлый корявый ствол на дне, она стала на него, широко раскинув руки поверх листвы и озираясь вокруг. Было тихо, только журчание струй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 В детстве Таис жила на небольшой реке. Милые воспоминания подступили к ней, пробежали грустной радостью и умчались вдаль. Светлый и горький опыт жизни. Она узнала необъятное море, его власть и мощь, так же, как и людское море жизни. Но оно не страшило молодую гитеру. Полная сил и уверенности в себе, она стремилась дальше, в Египет. всегда бывшей для эллинов страной мудрости и тайны. В протоке, казавшейся сумрачным коридором из деревьев, сплетавших свои ветви руки с противоположных берегов, она не сразу нашла гесихору. Спартанка удобно устроилась над водой на толстом изгибе ствола, распустив свои великолепные волосы по обе стороны дерева, подобно покрывалу золотистого шелка. Ее белая кожа, оберегаемая от загара, отливала молочно-опаловым блеском, свойственным только истинным хризеидам, золотоволосым. Тайс, смуглая наперекор оттической моде, выбралась на дерево и в тени с истине-черными волосами критянки показалась сожженной солнцем жительницей южных стран».